Полваныч с любопытством вскинул голову. Воскобойников, помешивая ложечкой чай, сообщил, что на других фабриках рабочие тоже требуют увольнения неугодных им людей. Затем помолчал и добавил: если подчиниться рабочим, то надо завтра же рассчитать всех присутствующих, кроме самого себя Абакумыча до да Полваныча. Лица у всех вытянулись. Что, испугались? А вот он не испугался. Да он не испугался, он предлагает создать на фабрике комитет служащих. И умелой работы этого комитета приостановить безобразие рабочих. В конторе стало светлее, глаза заискрились. Вот что значит ум, соображение -с. Даже Пал Иванович охнул. и склонил на бок голову. А ведь он, кажется, вывернулся. Служащих на фабрике было мало. Абакумыч Яков Иванович с женой, двухкопеечная, Ковалев с тремя щитоводами, пять мастеров и два помощника Павла Это не смутило Воскобойникова, Он присоединил к служащим Гнусину, сторожа, кухарку, кладовщика Пыжова с женою, заведующего магазином и восемь продавщиц. Вот и хватит. Надо сегодня же собрать их, выбрать комитет, да не в пять, а в шесть, семь человек. И начинать, пока не поздно. Валяйте. Якваныч мгновенно зачеркал по бумаге карандашом, и кинулся с записками к мальчикам. Ковалев позвонил в магазин. Воскобойников слух помечтал, как поступит он, если комитет служащих будет работать толково, что и как надо делать этому комитету, кого лучше выбрать в него, и поднялся. — Ну, вызволяйте себя из беды. А мне на собрании неловко быть. Да и дела не ждут. На набережной Воскобойников полюбовался догоревшим закатом и подумал, что скоро можно будет переезжать за город. — Да вот только Стаси нет. Где она? — Разве в этой неразберихе найдешь человека? — Смяли, небось, красоту ее. Воскобойников вздохнул. Когда он возвращался с бесплодного заседания городской комиссии по продовольствию, В небе роились звезды, пахло ночным потом земли, а в конторе фабрики, вокруг пустых тарелок и стаканов, уже сидел комитет служащих председатель Ковалев, члены двухкопеечные Клягин Орлов Якваныч и продавщица магазина Жозефина Зброич. Война положение страны, разногласия партии не мешали комитету служащих быть единодушным. Ковалев говорил, двухкопеечная дополняла, остальные соглашались. Утром шептуны, маленькие и средние, якванычие и двухкопеечные, встретили рабочих и работниц рассказами о том, как члены рабочего комитета пили с хозяином чай, какая колбаса была подана к чаю, а хлеб-то хлеб. -то, хлеб. Такого в булочных уже не увидишь. Харитон Петрович на рынок посылал за ним. Калужанин поставил на ноги сознательных, и те забегали по-мастерским. Шептуны врут. Хозяин пытался подкупить Козлова с товарищами, но то, что членов рабочего комитета в мастерских не было, сводило эти слова на нет. Где были члены комитета рабочие, не знали. А члены комитета служащих. улыбались и подмигивали. Ясно где. И выходило, будто между членами рабочего комитета и хозяином уже произошел какой-то сговор. Факт, чего там? дыму да без огня не бывает. Воскобойников с Пыжовым водил в это время членов рабочего комитета по кладовым, кладовушкам и подвалам, поднимал крышки и приглашал заглянуть В бочонки, бочки, лари и закрома. Вы гляньте, да это же слезы, живые слезы. С чего тут шестьдесят процентов прибавлять? Зачем кого-то увольнять, о мальчишках думать? Ради чего хлопотать, раз закрываться пора? Ну, кто сырье достанет? Где оно, раз его нету? Дольше всего Воскобойников задержал членов рабочего комитета в основном складе. у чудесно возникшей побеленной стены. Здесь, казалось, бес щекотал ему. Он глядел на стену, на членов комитета и усмехался. Болванчики чумазые! А вслух восторгался складом, показывал, какой он сухой, вспоминал, сколько бывало вмещал он сырья, миндаль, орехи, сотни мешков чистейшего сахара, рафинад, фисташки — Чего-чего здесь не было. А теперь, ну, с чем работать? В заключении Воскобойников словно спохватился и тяжело вздохнул. Да, я и забыл. Нам с вами на шею еще одна беда. Комитет служащих не согласен с вашими решениями. Какой комитет служащих? Служащих нашей фабрики. Мало мне одного комитета. Получи другой. «О, Господи! Когда мы говорили вчера, служащие тут были. Вы за ворота, а они ко мне». Членов рабочего комитета в мастерских встретили улыбочками и злорадством. «Колбаски принесли? Как это какой? Сами вчера с хозяином уплетали, а нам Бог подаст?» Мастера заворчали на них. «Шляетесь где-то». Они с рабочих мест объясняли и рассказывали, Что было вчера в конторе? Верные люди передавали их слова Двухкопеечной, Якванычу, Клягину, а те в контору. Воскобойников наставлял Ковалева. «Главное, Павел Федорович, не давай Покруче заводи то, что ты называешь Тарамбумбией». «Да уж я, хулки, на руку не положу». Перед звонком на обед Козлов получил уведомление... что после работы в конторе состоится объединенное заседание комитетов рабочих и служащих. Комитет рабочих встревожился, и вместо того, чтобы оповестить рабочих, что произошло вчера, ушел на квартиру Козлова готовиться к схватке со служащими. Схватка была жаркой. В комитете служащих было шесть человек, и председателем собрания был избран Ковалев. Когда собрание открылось, на пороге появился воскобойников и закричал, что он еще раз пытался добыть сырья, но его нет, что заседать он и без комитетов умеет. Каждый день, слава богу, заседает в Думе. Но хлеб от этого не родится, а фабрики нужны не заседания, а сырье. Где взять денег на оплату рабочих и служащих, если по счетам никто не платит? Вот о чем надо думать. а не просиживать стулья. Вид у Воскобойникова был такой, словно он только что вырвался из рук грабителей. Накричавшись, он удалился, и собрание несколько минут молчало. Ковалев и Яков Иванович переглянулись, развели руками. — Слыхали? Может, не будем обсуждать требования рабочих? — Будем? Ну что ж, давайте. К какому-либо решению собрание не могло прийти. Все, что предлагал комитет рабочих, отвергалось комитетом служащих. Як Ваныч и Двухкопеечная высмеивали требования рабочих. Ковалев путанно и длинно говорил по любому поводу, кстати и не кстати, поминая родину, братьев на фронтах, свободу. Просьбы Козлова и Голованова говорить о деле и покороче выводили комитет служащих из себя. Орлов, Клягин требовали у Ковалева слова и кричали, что теперь кажется свобода, что люди страдали в тюрьмах и сбрасывали царя не для того, чтобы их, честных тружеников, лишали слова, всякого одергивали и намекали, будто они чьи-то лакеи. К сумеркам у Козлова заныла голова. Голованов сжимал кулаки. Як Иваныч ошаривал всех своими оловянными глазками и сладостно думал. — А они-то дубьез. Они всерьез все, всерьез берут. Когда за окнами стало темно, Ковалев в отчаянии вскочил. — Что же нам делать? Ввиду нежелания представителей рабочих вести деловую работу, предлагаю перенести собрание на завтрашний день, оповестить об этом фабрику и попросить комитет рабочих поменьше горячиться. Кто за это? Поднялось пять рук, шестую поднял Ковалев. Принято. Следующее собрание началось с того... что я Иванович монотонно зачитал протокол первого собрания. Речи представителей комитета были изуродованы, но комитет служащих доказывал, что записи верны. «Неправда, мы не могли говорить такой чепухи. Что же делать?» — развел руками Ковалев. И ласково предложил. «Давайте сделаем так, будто вчерашнего собрания не было. Но ведь оно было. А раз было, зачем спорить?» Да ведь неправда записано. Почему неправда? Мы слышали и подтверждаемся. Так началась борьба Воскобойникова с рабочими. Добрая половина рабочих считала, что эта борьба к ним не относится. И назвала распри комитетов конторской каруселью. Комитет служащих все решительнее отвергал требования комитета рабочих. нет где у вас право требовать?» Союза-то кондитеров нет. Представьте документики-с. Вас временно выбрали на затычку показ. Комитет рабочих отвечал, а комитет служащих вновь спрашивал. А есть у фабрики капиталы покрыть ваши требования? Какой капитал у фабрики вам известно? Фабрика день за днем... Превращала крошки и испорченный сахар в сироп, вырабатывала слабо сваренную карамель, простенькие пряники, помадные конфеты, жидкий мармелад. Магазин с утра расторговывался и запрашивал фабрику, будут товары или можно закрываться. Возле магазина образовались очереди. Воскобойников называл их «цветочками свободы». И грозил, погодите, еще не то будет. Угрозы эти относились к рабочим, к покупателям, а главное — к власти. Он вместе со многими хозяевами верил, что без товарья, без хлебья заставит левое крыло власти обуздать рабочих и крестьян. Все, казалось ему, ведет к этому. Контора фабрики потихоньку увольняла рабочих. Комитет рабочих возвращал увольняемых на работу. Комитет служащих протестовал против этого. Контора снимала с его протестов копии, пристегивала к ним жалобы на самочинные действия комитета рабочих и за отсутствием союза кондитеров направляла их в бюро профессиональных союзов, а людей, возвращенных комитетом рабочих, запугивало, задабривало, и те уходили с фабрики добровольно. Комитет рабочих торопил Бюро профессиональных союзов с разбором жалоб. Бюро шло ему навстречу, но извещения о дне разбора жалоб вручались комитету рабочих с опозданием, а когда извещение было послано снарочным, в нем, в словах Козлов и Голованов, Неведомая рука буквы З и Г переправила на Б, и контора фабрики не приняла его. У нас нет Каблова и Балаванова. Это не у нас? Жалобы были разобраны без представителей комитета рабочих в пользу конторы фабрики. И в мастерских заговорили, что комитет рабочих только шумит, а когда надо действовать, прячется в кусты, что он бесполезен. Воскобойников вызывал в контору старых рабочих, вел с ними беседы, можно ли делать пряники из ржаной муки, чем можно заменить патоку. В разгар этих бесед он вызывал Козлова и при стариках спрашивал его, дождусь я, когда вы стакаетесь со служащими или нет. Вы по рукам и ногам связали меня собакумычем. Нам шевельнуться нельзя. Надо о людях, о деле думать, а вы грызетесь. Мне уже стыдно на фабрику показываться. Не можете договориться, жалуйтесь. А куда, разве я знаю? Я в теперешних порядках перестал разбираться. Союз поскорее сочиняли бы, что ли. Старики передавали слова Воскобойникова в мастерских. Сам Воскобойников... В мастерские не заходил, при встречах с рабочими опускал глаза, а если рабочие заговаривали с ним о фабрике, мялся, тянул. Не знаю, ничего не знаю. Все от комитетов зависит. Одно скажу, фабрика работает в убыток. Все на ветер летит. Лицо его выражало тоску. И зачем, мол, спрашивают, зачем бередят раны? В Думе, в обществе фабрикантов и заводчиков, в гостях у деловых людей, он вместе с другими жаловался на плохие времена, на упадок в делах, на всеобщий разврат и вздыхал. А публично кричал о жертвах, о необходимости мудрого управления, о родине и ее задачах. Про себя был убежден, что поблажек рабочим делать нельзя, что выгоднее закрыть фабрику, отойти в сторону и выждать. На фабрике, в общем, все шло по-старому. Только рабочих стало меньше, да рабочий день сократился. Комитет рабочих силился связать массу и опереться на нее. Воскобойников комитетом служащих разъединял ее, опорочивал комитет рабочих, и отравлял в рабочих надежду на то, что они могут выбрать лучший комитет. Хо! Зачем без толку выбирать? Вот образуется союз кондитеров, тогда уж, а пока не стоит, еще хуже выйдет. Ведь скоро Пасха, а Харитон Петрович — господин своему слову, он и к подаркам готовится. Дали бы ему волю, он давно и сахар, и все прочее нашел бы, но ведь связан человек. А как работали? Сколько сортов делали? Да какие сорта? Теперь даже порядочной эссенции нет, и покупать не на что. Пряники собираются делать из ржаной муки, а к лету и совсем фабрики каюк. Не из глины же конфеты лепить. Вот так, пугая голодом и безработицей, намекая на то, что если фабрика остановится, мужчин погонит в окопы, Воскобойников отравлял сознание рабочих и в конце концов добился своего. Узнал об этом дома за несколько дней до Пасхи, по телефону и радостно выбежал во двор. Прислушиваясь, он завел разговор с Данилой, ласкал цепную буйку, а когда у калитки появились старые и многосемейные рабочие, удивился. — Вы что ко мне? Свят-свят, да у вас же свой комитет, или случилось что-нибудь? Ну, ну, говорите, послушаю. Просьба рабочих казалась ему нелепой. Да что не да разве можно? Ведь теперь свобода. Они просят его, хозяина, убрать оба комитета. Воскобойников печально глядел на рабочих, качал головой. По правде сказать, не пойму я вас. Комитет выбирали вы, а не я. При вас тогда... Слово мне не дали на собрании. На себя и пеняйте, или действуйте. Ваша воля была комитетом мешать мне вести фабрику. Вот и любуйтесь. Надо, однако, терпеть. А до чего дотерпимся, не знаю. Дело сами видите, тухнет. Народ в разум не придет. а свобода, что ж, она хороша, а сыты с нее не будем. Событие это, возможно, взволновало бы только кондитеров, если бы мысль народа не поместила статейку по поводу его. О посещении рабочими Воскобойникова заговорил весь город. Комитет большевиков выслушал доклад партийной группы фабрики Воскобойникова, на время освободил от работ среди солдат калужанина и поручил ему и Козлову, прекратить переговоры и споры комитета рабочих с комитетом служащих созвать общее собрание рабочих разоблачить маневры воскобойникова его синклита и усилить комитет рабочих стойкими товарищами агитацию за созыв общего собрания рабочих комитет служащих встретил издевками и криками о том что общее собрание сахару патоки и прочего Фабрики не добудет. Бестолковщина-с. Подрубили, сук и орут Кра-падаем. Комитет, комитет. А что сделал комитет для народа-с? Комитет рабочих перестал ходить на объединенные собрания. Комитет служащих кинулся к депутату Совета Барбашову, к рабочим, записавшимся в партии эсеров меньшевиков. В обеденный перерыв и после вечернего звонка у ворот фабрики появились подозрительные агитаторы. — В чем у вас дело, товарищи? На фронте гибнут братья, всей стране угрожает враг, а у вас заварушка, у вас засилье крикунов? Большевики схватывались с агитаторами, но я-то лжи делал свое дело. Комитет служащих не сдавался и вскоре обрушил на комитет рабочих новый удар. Воскобойников вызвал комитет рабочих и с негодованием бросил ему две бумаги. Вот любуйтесь, до какого позора довели вы фабрику. Бумаги были адресованы и конторе фабрики, и Совету, и Бюро профессиональных союзов. В одной из них рабочие и работницы фабрики жаловались, что раз при комитета рабочих и комитета служащих довели их и фабрику до безвыходного положения и просили избавить их от комитетов. Вторая бумага была проще. Комитет служащих перечислял в ней свои заслуги в деле борьбы за порядок и нормальный труд, жаловался на отсутствие сырья, на трудности по управлению фабрикой и предлагал распустить комитет рабочих, как не оправдавший своего назначения, а комитет служащих пополнить тремя выбранными от болеющих за дело и родину старых рабочих. Козлов положил бумаги на стол и сказал, что ж, ловко подстроено. Для вас это подстроено, вспыхнул Воскобойников. А я привык гордиться своей фабрикой. Мою фабрику считает передовой, первой. — Сзади первая, верно, — не удержался Голованов. А бумажки Ковалев зря стряпает. — Какие бумажки он стряпает? Вот эти. — Ковалев, — шутить изволите, — я вызвал вас, чтобы посоветоваться с вами, выяснить. — Будет собрание, там все и выясним. А если рабочие не придут на собрание? Посмотрим. Воскобойников скосил глаза на Козлова и подумал. — Погоди, ты еще запляшешь у меня.